Мир счастья Захара Артемьева Горячие каштаны грели пальцы сквозь бумажный кулек И это было необыкновенно приятно, если вдуматься Захар Артемьев не спеша очистил каштан И опустил скорлупу в карман старого плаща цвета сырого песка Плащ был изношен, висел мешком и грел слабо а вернее и вовсе не грел. Зато длинный вязаный шарф можно было обернуть вокруг шеи и спрятать в него лицо до самого носа. Носовое дыхание, направленное в складке шерстяного шарфа, давало дополнительное тепло. Не было, правда, перчаток, но купленные даже на картнерштрассе перчатки за 500 шиллингов не дали бы такого приятного ощущения домашнего тепла, как вот этот кулек с каштанами. Размышляя таким образом и жуя горячий мучнистый каштан, Захар был счастлив. Прежде чем отвлечься от своего счастья и обратить внимание на Вадима Соловьева, разыскивавшего вход в контору Толстовского фонда, Захар успел подумать о том, что клиенту перчаточного магазина на карт на штрассе ведомы, наверное, иные радости. Удачливая биржевая игра или урчание нового Мерседеса и что он постоянно теплорукой никак не притязает на мир его, Захарова, счастья. Бог с ним, игроком и автомобилистом. — А вам сюда, — сказал Захар, увидев озирающегося по сторонам Вадима Соловьева со спортивным баулом. — Берите каштан, он теплый. — Вы тоже оттуда? — спросил Вадим, опуская баул на землю. Из Ленинграда. А я из Москвы, сказал Вадим, вчера прилетел. Захар не удивился, но вчера так вчера. Я здесь уже полгода, сказал Захар. У нас на втором этаже комната сдается, можно снять. Сейчас здесь оформитесь и можно поехать посмотреть. Ехать, правда, далеко, на трамвае, потом на автобусе. Оформление заняло не более получаса. Но и эта проволочка показалась Вадиму чрезмерной. Ему хотелось шагать по улице в редакцию толстого журнала или говорить с понимающими приятелями о Кавке и Джойсе. Жаль, было времени. Вадиму просто не стоялось на месте. Доброжелательные расспросы фондовского чиновника о родителях и о нехватке продовольствия в Москве только раздражали его. Захар напротив сидел в углу комнаты, Совершенно спокойно. Время, казалось, вовсе не существовало для него. Он никуда не спешил и не имел никаких планов. Положа крупные костлявые кисти рук на колени, он вдумчиво глядел на предметы случайной конторской мебели, словно бы дружески упрекая их за молчание В трамвае, в уютной тесноте вагона, Захар разговорился. Он рассказывал о каком-то своем приятеле, родом из Вышнего Волочка, художнике-самоучке, составляющем рельефные картины из печеного хлеба. Преследуемый властями за любовь к свободе и правде художник поселился теперь в глухой приозерной деревне и живет там в брошенной баньке на птичьих правах. Он мечтает эмигрировать и присоединиться к Захару в Вене, но вызовы из Израиля – не доходят до него в его захолустье. С фотографии, которую показал Захар, глядел симпатичный длиннорукий парень, прислонившийся к стене кособокой баньки. Рядом с парнем стояла, улыбаясь и щурясь от солнца, молодая простоволосая женщина с ребенком на руках. «Я у них там был с мышей», — сказал Захар, убирая фотографию во внутренний карман плаща. «Перед самым отъездом. Очень хорошие они люди». Им в Савдепии тяжко приходится. Он потом еще несколько раз упомянул женщину по имени, то ли по прозвищу «Мыша», скорее по прозвищу. Вадим знал ребят, называвших своих женщин «Мыша», «Мышка». То были хорошие, добрые ребята. Сам Вадим не стал бы, пожалуй, так называть своих подруг. Выехали за город, когда Захар определил, что едут они не в ту сторону. Это его не огорчило, а как бы позабавило. Вот, мол, интересно-то, не в ту сторону. Он тут же осек себя, участливо потянулся к Вадиму верхней частью длинного плоского туловища. «Вы ведь, наверное, устали. Как же это я так?» «Давай уж на «ты», — сказал Вадим, ухмыляясь неизвестно чему, — «Успеем сегодня, все равно день пропал». «Нет-нет!» — живо возразил Захар, слезая с подножки на перрон. «Ничего не пропал. Слышишь, как лесом пахнет? И снегом. Это Грюнцик. Вот мы, оказывается, куда заехали. А так бы, может, и не пришлось бы побывать. Смотри, какие кабачки. Давай постоим здесь немного». «Давай». Без подъема согласился Вадим, и опустил сумку в снег. «Правда хорошо?» «Да и у нас хорошо, где я живу», сообщил Захар, пряча подбородок в шарф. «А куда вы едете?» спросил Вадим с интересом. «В Штаты?» «Да я и сам не знаю», пожал плечами Захар. «Мне все равно. Нам с мышей здесь тоже очень нравится». «Так вы здесь хотите остаться?» уточнил Вадим. «Вряд ли выйдет», без печали сказал Захар. Австрийцы эмигрантов почти не берут, тем более, если профессии нет никакой. «Да, без профессии, конечно, тяжко», — машинально согласился Вадим, думая о своем. Его немного познабливало. «А ты, значит, без профессии?» «Без», — сказал Захар беспечально. «Но это ведь как взглянуть? Быть, скажем, стукачом? Профессия?» «Айнштейном? Или папой римским?» «А если ты, скажем, писатель?» — вскользь поинтересовался Вадим. «Писатель — это над надпрофессия!» — убежденно сказал Захар. «Хороший писатель!» «Ну, так», — согласился Вадим. «Слушай, Захар, тут в трамваях печки, что ли, в сиденьях стоят? Как ехали, задницу здорово пекло». «Да», — сказал Захар, — «печки». «Ну, молодцы, австрийцы!» — одобрил Вадим. «Надо же было придумать!» «А ты замерз?» – озаботился Захар. «Ехать надо!» «Знаешь что?» – сказал Вадим. «Давай-ка зайдем вот сюда. У меня доллары есть. Ты по-немецки умеешь?» «Чего там уметь?» – уклонился Захар. «Закажем сосиски и по стакану вина». В кабачке оказалось шумно, пьяновато. Поблескивали отшлифованные локтями коричневые дощатые столешницы – «А я, знаешь, писатель», — усевшись за стол, сказал Вадим и взглянул на Захара как бы выжидающе. Захар с удовольствием потянул носом. Остро пахло оленями, сушеным мясом цвета красного дерева, сухим вином. «Хорошо», — сказал Захар и улыбнулся улыбкой мгновенно счастливого человека. «Так ты, наверное, понимаешь, что такое чудо?» «Я в чудеса не верю». Сухо сказал Вадим, ожидавший более горячей реакции на свое сообщение. Странный все-таки парень этот Захар. Фамилию спросил бы, что ли? Можно и не верить, охотно поддержал Захар. Главное это понимать. Вот чудо. И вот чудо. Ну, например, спросил Вадим. Пример можешь привести? Жизнь. Доверчиво и охотно объяснил Захар. «Мы живем! И это чудо! Капля слизи в мешочке! Это глаз! Он видит! Косточки какой-то огрызок в черной дырке! Слышит! И вот смотри-ка! Не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием! И не обязательно человека бить палкой, чтобы ему стало больно!» «И не обязательно дать ему кусок сахару, чтобы ему стало сладко. И сладость, и боль внутри нас, и другие всякие вещи, какие ты только хочешь. Вот это и есть чудо!» «Да никто и не спорит», — сказал Вадим, тихонько двигая по столу высокий стакан. «Я тоже не верю, что обезьяна слезла с дерева без поддержки Господа Бога. Скажи им, чтобы они горчицу дали». «Здесь горчица слабая», — Захар помахал рукой официанту, — «а вино просто прелесть». «Чудо?» — спросил Вадим не без ехидства. «Маленькое чудо». Его злило, что Захар так и не спросил, как его, Вадима, фамилия, и что он в жизни пишет. «Чудо нельзя измерить!» Облепив стакан длинными гибкими пальцами, Захар плавно покачивал в нем медового цвета с искринками вино. «Я во всяком случае не умею». «Да и зачем это надо?» «А вино нет, пожалуй, не чудо. Просто, когда пьешь такое вино, тебе хорошо и приятно». «Как же, как же?» Вдруг загорячился Вадим. «Ты же сам себе противоречишь. Ты сказал, что не обязательно человека сахаром сладить. Есть в нем врожденная вечная, что ли, и сладость, и горечь». «Ну да». — сказал Захар и, взглянув на Вадима, покойно медленно прижмурился. — Так ведь человек, потому и человек, а не волк, что противоречив. Будь мы не противоречивы, мы и чудо приладились бы сантиметром замерять, как ситчик на прилавке. — Да, — неопределенно протянул Вадим. — Меня вот не посадили, а выпустили сюда. И это, пожалуй, чудо. Не — Не чудо, — уверенно определил Захар и качнул рукой и вино чуть не пролилось. Сочетание обстоятельств — расчет, но только не чудо. Чудо — это дело духовное, не внешнее. О! — досадливо свел брови и отмахнулся Вадим. Сошлись славяне в вене за стаканом вина и сразу о чудесах и о духе. — Причем тут славяне? — тихонько поправил Захар. — Христиане! «Ну ладно», — устало согласился Вадим, — «христиане, я вообще-то неверующий. «Все дело в том», — словно бы не слыша продолжал Захар, «как человек себя понимает, кто он? Отблеск Бога и Вселенная или ничтожный червь?» «Червь», — сказал Вадим убежденно, — «ничтожный червь, состоящий из мяса, из костей и из дерьма» червь, по глупости вообразивший себя вселенной. А как же душа? Живо, как бы делая удачный подготовленный ход, возразил Захар. Да ладно! Вадим нахохлился над стаканом, глядел тяжело. Душа! Что мы знаем о душе? А об этом, о червяке, что знаем? Мы даже не знаем, кто он такой, червяк или отблеск Бога, Вадиму вдруг сделалось сонно, одиноко и почти страшно. Ему захотелось в свою берлогу, московскую или какую-то другую, чтобы можно было запереть дверь, заварить покрепчицей Лонского и сесть за машинку. — Ты прав, прав, — сказал он Захару, едва ворочая языком. — Я просто устал, ведь первый день. — Да, поедем, — сказал Захар. — Я думал, тебе интересно будет здесь. — «Возьмем такси», — сказал Вадим. «Очень дорого», — сказал Захар. «Но давай возьмем, если хочешь». Ехали долго, молча. Окраенная Вена сделалась как бы уже и не Веной, а сырым каким-то случайным и скучным городом, пересадочным пунктом без вальса и кучера в цилиндре. Глядя в окно, в экономно подсвеченные фонарями тяжелые сумерки, Вадим злобно усмехнулся. Праздник первого дня свободы не получился. С самолета, с птичьего полета, все это выглядело как-то иначе. Все это скопление домов, людей, трамваев и лотков вмещалось в одно короткое, катящееся как обруч по склону, слово «свобода». И не было ничего, кроме легкого и звонкого бега, этого самого обруча. Его бега по зеленым дорожкам парка – и по серебряному аэродромному полю, по тысячам голубых жилок, сделавшегося вдруг свободным Вадимова тела, а вот этого сырого сумрака за окном не было и в помине, и уж тем более не было знобящего, как этот сумрак, страха одиночества среди людей, необъяснимого страха человека в ночном лесу, страха стать через полгода таким, как симпатичный Захар, верящий в чудеса. «Это наша улица», сказал Захар. «Вот отсюда она начинается, от моста. А в этом доме тоже эмигранты живут из Москвы. Художник Гурарий. Может, слыхал? Гурарий? Миша? Ну да, подтвердил Захар. Мы с ним хорошие приятели. И мыша. Когда же он уехал? Требовал Вадим, почти привалившись к Захару. Я ж его видел на Кузнецком. Ну, с месяц, прикинул Захар да с месяц уже я его тоже в фонде встретил и квартиру эту нашел в фонде переспросил вадим но ведь он же еврей он христианин мягко поправил захар о сказал вадим а я и не знал мы к нему зайдем попозже если хочешь сказал захар он любит когда к нему приходят а вот это наш дом вот наши окна и балкон видишь Мыша открыла перед ними дверь. Молодая, лет 22, женщина с узкой гибкой спиной, с круглой и нежной линией подбородка, белевшего между двух пластов тяжелых прямых волос, светло-коричневых, свободно падавших, когда она наклоняла голову, узкие прямые плечи, вся верхняя часть туловища утлая, с едва заметными торчащими грудями, была посажена на неожиданно плотные бедра, туго и круто обтянутые тонкой клетчатой юбкой, ниже которой смугло светились длинные с тяжелыми икрами и тонкими щиколотками ноги. Домашние туфли на сбитых низких каблуках, опушенные жалким грязно-розовым искусственным мехом, не шли к этим ногам. Хотелось, чтобы эта женщина, мыша, ступала босиком по чистому линолеуму передней, как по траве или песку пляжа. Не задержавшись взглядом на хозяйке, Вадим шагнул через порожец. «Идите сразу на кухню, мальчики!» — открыто оглядывая гостя, сказала мыша. «Чайник как раз вскипел». «Или, может, чего покрепче?» «Покрепче», сказал Захар. «Сыро так на улице!» «Ноги промочил?» — спросила мыша, доставая чашки с высокой полки. «Я сейчас носки нам теплые». Она тянулась за чашками, привстав на цыпочки и, чуть изломившись в поясе, подавшись чуть назад, так что короткая кофточка, уйдя вверх, открыла поясок светлой кожи над юбкой и начало острого хребтика в голубой ложбинке. «Кислая капуста есть», — перечисляла мыша. «Редиски, пучок, сальце, шнапс в холодильнике достань». «Захара? Заварка вот». «Можно я сам заварю?» — попросил Вадим, цепко разглядывая незнакомую синюю коробку с чаем. «В железном чайнике не годится. Лучше прямо в чашках». «А мы с мышей от чая отвыкли уже». С початой бутылкой водки в руке, оборачиваясь от холодильника, сказал Захар. «Все кофе до да кофе. Ну и чаек хорошо попить с холода. Только мне не очень крепкой. Заливая заварку кипятком, вдыхая сочный аромат английского чая, Вадим почувствовал вдруг медленный, головокружающий прилив покоя и с ленивым раздражением подумал о том, что вот придется уходить из этой чистой и светлой кухни, из-за этого стола, покрытого скатеркой в сине-белую клеточку. Он мельком взглянул в окно в синюю темень. Там под ветром щелкали сырыми ветвями голые платаны, черные в свете неблизкого фонаря. Вадим Соловьев отвел глаза от окна, и словно бы сразу вернулся в теплую капсулу кухни, безопасное, защищенное толстыми стенами пространство посреди ночи и посреди мира, тесная капсула в кровеносных сосудах, проводов и труб. Захар и Мыша, Вадим Соловьев. «Ну, давайте выпьем», — сказал Захар. «Мыша, бери здесь чуть-чуть». Мыша выпила свою водку одним глотком, озорно запрокинув назад голову на хрупкой шее. Волосы, упав слоисто, открыли, как что-то недозволенное, мелкие, тонкой и рельефной лепки какие-то звериные уши. Не спеша выпил до дна и Захар и накрутил на вилку моточек кислой капусты. — Вадим Гурария знает, — сказал Захар, — еще по Москве. — Правда? То ли удивилась, то ли обрадовалась мыша а он звонил как раз, звал зайти, гостью у него. «А я и не знал, что он христианин», сказал Вадим, вспоминая Захарова сообщение. «Странно, все-таки еврей». «Я тоже еврейка», сказала мыша, как бы с вызовом. «По рождению. Какая разница? Ведь не только Иуда был еврей, но в конце-то концов и Иисус». «Это такое домашнее, произнесенное с такой сопричастностью в конце-то концов» как бы оживила, приблизила вплотную ту давнюю иерусалимскую трагедию, словно бы произошла она вчера или третьего дня. Все видели ее по телевизору в новостях и теперь вот обсуждают, сидя за вечерним столом за чашкой чая. Откинувшись на плетеную спинку стула, прислушиваясь, как медленно разливается в груди тепло от выпитой водки, Вадим представил себе каменный переулок, сладко пахнущий жареными в меду орешками, люди, 200, а может и все 250 человек, толпились в переулке и доброжелательно переговаривались, перебрасывались вежливыми и ни к чему не обязывающими репликами о приятной погоде и о растущих ценах на дрова. Эти бедно одетые базарные люди, похожие на узбеков и армян, толпились и, не приближаясь, глазели на небрежно щеголеватых операторов телевидения, устанавливающих свои камеры по всему переулку из конца в конец в двенадцати его точках. Отточенное действие операторов и то, как они уверенно хозяйничали, словно бы уже побывали здесь, в переулке, сотни и тысячи раз, и их серебристые и голубые камеры, все это приковывало внимание толпы и держала ее в неослабном и утомительном напряжении, как перед чудом, которое должно вот-вот здесь свершиться, и ради которого и прибыли сюда эти занятые своим делом мужчины в дорогой европейской одежде. И люди вдоль всего переулка, вдоль его лавок и обжорок, толпились и переговаривались в полголоса, И с охотой ждали чудо, ради которого стоило тащиться сюда с другого края земли с тяжелыми аппаратами. Группка, не без усилия втиснувшаяся в переулок, в его исток, вызвала лишь мгновенный интерес. Нет, не этого ради. В центре тихо голосящей и воющей группки шагал, таща на спине крест, средних лет рыжеволосый сухопарый человек, На журавлиных ногах. Он шагал неровно, согнувшись в поясе, и крылья креста бились о каменные стены домов переулка. Несколько человек тащились за ним, провожая его, До да трое конвоиров лениво теснили народ с дороги. Люди недовольно расступались, отряхивали одежду. Этот рыжеволосый внес своим появлением некую сумятицу и неудобства, мешал ждать, и многие из толпы испытали неловкость перед приезжими операторами. Вадим придвинулся к столу, взял с блюдечка лепесток розового сала. — А я вот неверующий, — сказал Вадим. — Это жалко, наверное. Он взглянул на Захара, потом на мышу. — Я просто русский, русак. А может, хохол, москвич одним словом. Он усмехнулся, полуприкрыв глаза, глядя на блюдечко с салом. «Какое это вообще имеет значение?» «Вообще-то никакого», согласился Захар, и Мыша кивнула с готовностью. «Это все спесь одна. Смешно даже», ставила Мыша. «Вот гурарий Миша...» Вадим вдруг почувствовал неприязнь к гурарию Миши. «В каждом человеке «Столько кровей понамешано», — продолжал Захар. «Ну, чукчи какие-нибудь, может, одни и сохранились. Так что они от этого лучше или хуже, что чистокровней. Даже, наверное, физически-то нездоровей». «Чукчи», — сказал Вадим, — «снег». Переходящее красное знамя за отстрел нерпы. Господи, как все это осточертело. «А мы уже забыли», — сказала мыша как будто и не было ничего, и белых ночей тоже. Белые ночи с горечью, с болью, повторил Захар. Грибной дождь, грибы, грибной супчик. Ностальгия, поставив как стакан на стакан, кулак на кулак, Захар говорил теперь резко, почти зло. Ностальгия — это прикованность животного к своей норе, это страх перед открытым миром, Что может быть общего у человека с деревом или кучей камней? Белые ночи. Он будет зарезан, Захар, через год и восемь дней, за четверть часа до полуночи в уборной тель аэропорта. В кухне установилась чуткая кладбищенская тишина, которую не хотелось нарушить голосом или суетливым шумным движением только похрипывал, качаясь маятник старых настенных часов в тусклом деревянном футляре. «Мыш — Мышь! — тихонько позвал Захар. — Ты что ж? Мыша поднялась проворно, сняла с холодильника спидолу, включила. Видно, это была ее работа — снимать и включать спидолу в положенное время. Приемник был настроен.